Голова 323. Отличная поимка. Шок, недоумение, кнев, насмешка. В месте, где проходила свадебная церемония, наступила мёртвая тишина. Даже оркестр перестал играть. Взгляды нескольких сотен гостей, выражавшие всевозможные человеческие чувства, сфокусировались на Цзуи. Большинство людей уже считало Цзуи трупом. Откуда взялся этот тип? Это ведь усадьба шанхайского клана Дуань. Сегодня был праздник, проходила свадьба горячо любимой дочери Дуань Минхуэя, являвшегося главой клана Дуань. А теперь вдруг кто-то посмел в присутствии нескольких сотен влиятельных и знатных гостей заявить, что арестовывает жениха. Это было прямым оскорблением клана Дуань. Пусть Зуи вырубил более десяти охранников, не нужно думать, что на этом обороноспособность клана Дуань закончилась. Все были уверены, что какое бы положение Зуи не занимал, он обречён на смерть. «Кто ты?» Вперёд вышел внушительного вида мужчина средних лет и уставился на Зуи таким взглядом, словно мог испепелить последнего. «Кто прислал тебя?» У этого мужчины были все основания гневаться, поскольку это был глава клана Дуань, а также отец невесты, Дуань Минхуэй. Десять минут назад он с гордостью доверил свою драгоценную дочурку в руки замечательного мужчины, и хотя ему было больно с ней расставаться, голова клана Дуань по-прежнему испытывал удовлетворение и чувствовал себя счастливым. Дуань Минхуэй был уверен, что отобранный им лично жених прекрасно подходят для дочери. Однако теперь его гордость, радость и удовлетворение оказались разбиты вдребезги. дребезги. Минхуэй не терпелось разорвать Зуи в клочья. Пока он допрашивал, быстро появилось ещё больше охранников. Одни побежали окружать Зуи, другие встали на защиту перед гостями. Среди них было несколько мужчин в костюмах с холодным выражением лица и оружием в руках. Сегодняшние гости являлись богатыми и высокопоставленными лицами, Было много важных персон Шанхая, поэтому обеспечение безопасности проходило на особенно высоком уровне. Не считая обычных элитных телохранителей, ещё присутствовали И «Из какой ты организации?» Следующим миг возле Дуань Минхуэ встал грозный мужчина с седыми висками и суровым тоном громко обратился к Цзуи. «Я начальник Центрального полицейского управления Лян Вэй Немедленно предъяви своё удостоверение и сообщил свою личность!» Лян Вэйджи, начальник полиции Шанхая, тоже являлся одним из видных гостей сегодняшней свадьбы. И он тоже был вне себя от ярости. Случился такой неприятный казус, что ему было стыдно смотреть Дуань Минхою в глаза, но он надеялся, что Цзуи лишь притворяется защитником правосудия и прибыл, чтобы устроить скандал. В этом случае Лян Вэйджи сможет безо всяких опасений приказать убить Цзуи. «Очитель Цзоааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа В этот миг, когда все уже готовы были сорваться с цепи, неожиданно раздался голос, который привлёк внимание гостей. Было лишь видно, как молодой парень вышел из толпы и изумленно спросил «Вы пришли схватить Шэнь Юэнь Пэна? Ему было двадцать с лишним лет, лоб покрывал заметный пучок белых волос, на шее висела большая золотая цепочка, его наряд не слишком соответствовал свадебной атмосфере. «Гости тотчас заголдели. Все знали этого парня с белыми волосами, поэтому были необычайно удивлены. Дуань Минхуэй побледнел как смерть. «Дзю Цююнзэ, что за трюк ты решил выкинуть?» Этим молодым парнем являлся Дзю Цююнзэ, один из представителей, которых шанхайский клан Дзю Цю отправил на свадьбу. Дуань Минхуэй машинально подумал, что Дзю Цююнзэ в одной шайке с Цзуи, и что именно Дзю Цююнзэ решил таким образом разыграть и поставить в неловкое положение семейству Дуань. Будь это потомок другого клана... Дуань Минхуэ точно не пришёл бы к такому выводу. Но Дзю имел прозвище «псих Дзю и трудный характер, вёл себя весьма эксцентрично и в прошлом совершил немало сумасшедших поступков. Хоть Дуань Минхуэ и не знал, чем обидел этого мальца, но полагал, что раскрыл правду. А поскольку Дзю внезапно выскочил вперёд, те охранники, что пытались задержать Зуи, невольно повременили со своими действиями, опасаясь, что в случае сражения будет ранен прямой потомок рода Дзю От никак не ожидал, что столкнется здесь Затсуян З. Он кивнул, сказав: "Верно". Ха! Затсуян вдруг хлопнул себя по бедру. Отличная поимка! Мне эта смазливая личика уже давно отвратительно. Что ж такого мерзительного сотворил этот тип? Гости растерянно переглянулись. Немало людей посмотрело на стоявшего на сцене жениха. В спокойном лице жениха прослеживались обиды и беспомощность. Он в это время нежным шепотом успокаивал возмущенную невесту. Славно не услышал слова Дзи Цююнзе. А Лицо Дуань Минхуэ то бледнело, то краснело, он уже готов был взорваться. «Серия кровавых жертвоприношений», — Адзои произнёс. «Он единственный подозреваемый». С этими словами он достал своё удостоверение и удостоверение специального расследования и показал их Лян Вейджи. «Начальник Лиан, я главный консультант джинзянского экстрабюро зои получил от главного управления приказ расследовать это дело». Попрошу посодействовать в расследовании. Если говорить о статусе, то Лян Вэйджи определенно превосходил Цзои. Цзои не имел права приказывать ему, но Цзои получил приказ от китайского экстрабюро провести специальное расследование. Требовать от Лян Вэйджи содействия было вполне законно. Цзои имелись высокие полномочия. Лян Вэйджи, конечно, мог отказаться от содействия, но не мог препятствовать специальному расследованию. Лян Вэйджи невольно изменился в лице, а гости опять загалдели. Серия кровавых жертвоприношений. Это ведь самое мерзительное преступление, которое случилось в последнее время в Шанхае. Так как здесь, скорее всего, был замешан экстрадинар, во избежание возникновения общественной паники было решено блокировать всю информацию для простых людей. Но все гости, что находились на свадьбе, были в курсе событий. Словосочетание «серия кровавых жертвоприношений» будто обладало волшебной силой. Оно наполнило сердца всех присутствующих неописуемым ужасом, Даже невеста Дуань Цы, который утешал Шэнь Юнь Пэн, невольно высвободилась из его рук и отступила на два шага. Цы, Шэнь Юнь Пэн точно пронзённый острым ножом, с мучением в глазах посмотрел на невесту. Юнь Пэн, Дуань Яцэ тут же испытала угрозение совести. В тайне упрекая себя, она направилась вперед, чтобы снова взять его за руку. Шэнь Юнь Пэн такой добрый и такой талантливый человек. Разве он может быть убийцей, который совершил серию кровавых жертвоприношений? Сейчас она, будучи женой, обязана встать на сторону своего мужа и смыть с него несправедливое обвинение. Однако не успела Дуань яцы протянуть руку, как женщина средних лет с изящными чертами лица неожиданно вклинилась между молодоженами. Дуань Яци поразилась. «Тетушка Юань!» Изящная женщина со слабой улыбкой сказала. «Яци, не спеши!» Я уверена, что если Юань Пэн ничего плохого не сделал, он непременно сможет доказать свою невиновность. Никто не будет несправедливо обвинять его. Говоря это, она обняла Дуань Я Цу и ласково вынудила её спуститься со сцены. Тем самым невеста ещё больше отдалилась от Шэнь Юань Пэна, а сам Шэнь Юань Пэн продолжал стоять на сцене со страдальческим видом.